дети Я сидела на привязи и ожидала своей участи. В ушах у меня непрестанно звенел доносившийся из-под земли стук. Я закрыла глаза и попробовала представить, какие удары принадлежат микке Может, те ритмичные, похожие на тиканье часов. Или медленные, словно кто-то берет паузу на раздумье после каждого удара или те, что отдаются эхом, так что звук получается двойной. Пираты, сидевшие у стены, похоже, скучали. Они все время зевали и переговаривались друг с дружкой. Наверняка хотели поскорее вернуться к приятелям на снежном вороне, считали, поди, что это каторжная работенка, не им сидеть вот так у шахты и сторожить детей. Им хотелось выйти в море, но приходилось ждать, пока растает лед. Голубка не обращала на них внимания, была занята своей костью. Наконец она с ней расправилась, провела языком по передним зубам, чтобы их очистить, а потом посмотрела на меня. «Как тебя зовут?» «Сири». Она кивнула и оглядела меня от сапог до макушки. «Ты здоровая?» «Да». «Сильная?» «Наверное». Она кивнула в сторону дыры, которая вела в шахту. «Чем ты сильнее, тем больше у тебя шансов здесь продержаться», — сказала она. «А маленькие и слабые выдерживают недолго, они ломаются первыми». Я сглотнула, у меня голова пошла кругом. В глазах потемнело, и в этой темноте начали выплывать жуткие картины, трупы маленьких детей из шахты со сломанными спинами и бледными щеками». «Как?» — произнесла я пересохшими губами. «Как это происходит?» Голубка откинулась на спинку стула, подвинула к себе кружку, а потом стала рассказывать, как устроена работа на шахте Белоголового. Утром каждый ребенок надевает на спину корзину, берет фонарь и кирку. Всех детей спускают вниз, а дальше уже они расползаются кто куда. Там внизу много длинных петляющих коридоров, целая сеть тоннелей и подземных комнат. Ну и потом они начинают рубить уголь. Рубят и рубят, пока ни о чем другом уже и думать не могут. Натруженные руки сами машут киркой, так что, кажется, вот-вот сойдешь с ума от всего этого. А кто, наконец, наберет целую корзину угля, взваливает ее на спину и ползет назад потому что с полной корзиной можно возвращаться наверх. Я вздрогнула и посмотрела на отверстие шахты, черное горло, которое глотало детей по утрам, и выплевывало назад, когда работа заканчивалась. Потом я перевела взгляд на Голубку. «Сколько времени требуется на то, чтобы набрать корзину?» Голубка сделала глоток из оловянной кружки. «Сама завтра узнаешь». Больше мы ни о чем не разговаривали, просто сидели молча и слушали беспрестанный печальный стук, доносившийся из-под земли и болтовню пиратов, проклинавших свою охранную службу. Тот пират, что сидел у дыры и дремал, проснулся и принялся выковыривать грязь из-под ногтей ржавым ножом. Часа через два зазвенел корабельный колокол. Я подняла голову, но не сразу поняла, откуда доносился звук. А потом увидела, что колокол прикреплен на подъемник, и от его языка вниз на дно шахты свисает веревка. Пираты повскакивали с мест. Тот, у кого была татуировка на щеке, потянулся и прошипел. «Пора!» Самый здоровенный пират, сидевший у дыры, спустил клеть. «У меня закололо в животе», пока я ждала долго-долго, когда же она достигнет дна. Тем временем двое других проверили свои ружья, заряжены ли они. Бородатый Верзила начал поднимать клеть. Он не особенно напрягался, но времени, конечно, ему потребовалось больше, чем на спуск. Наконец, клеть оказалась наверху. Там стоял один мальчик. Я взглянула на эту почерневшую насквозь худую фигурку и ужаснулась. Он был похож на насекомое. Ноги черные, штаны и рубашка черные, руки, шея, лицо и волосы тоже. Корзина, полная до краев, тоже была черная, как и кирка, которую он держал в руке, а фонарь в другой оказался настолько чёрен, что огонек внутри был едва различим за стеклом только глаза мальчика были не черные, а зеленые. Он вышел из подъемника, задул фонарь и оставил его вместе с киркой на полке. Потом высыпал уголь, так что на полу образовалась горка, и повесил корзину на крючок рядом с тем местом, где я сидела. Он посмотрел на меня, но ничего не сказал, просто прошел к дверям и сразу же опустился на пол, чтобы отдохнуть. Пираты с винтовками наготове следили, чтобы он, не дай бог, не задумал сбежать. Но мальчик на них даже не посмотрел. Он сидел, обхватив колени руками и опустив голову на сплетенные руки. Через минуту колокол ударил снова. Наверх поднялся еще один ребенок, тоже мальчик, немного младше первого. Он также привычно оставил фонарь и кирку, высыпал корзину, а потом ушёл ждать к дверям под присмотр вооруженных охранников. Мне не терпелось увидеть, как из подъемника выйдет Микки. Хотелось поговорить с ней, убедиться, что она жива и невредима. Но и в следующий раз, когда бородатый пират вытащил с глубины деревянную клетку, там была не Микки, а долговязая девочка лет двенадцати. Ботинки ее были сплошное рванье, Куртка одни лоскуты, так что девочка казалась похожей на недоощипанную птицу. Дети поднимались один за одним, все одинаково черные и измученные, все с блестящими воспаленными глазами на бледных, как у призраков, лицах. Они высыпали свои корзины в одном и том же месте. Гора угля росла и скоро была уже до плеч голубки, которая стояла и за всем этим наблюдала. Она следила, чтобы корзины не были полупустыми, чтобы дети клали инструменты на место, а потом шли и занимали очередь у двери, где вереница измученных маленьких существ становилась все длиннее и длиннее. Под конец из шахты доносился стук лишь одной единственной кирки — Голубка пересчитала детей у двери, их было девятнадцать. Она отвязала веревку у меня на шее и громким голосом приказала «Пошли!». Дети живо вскочили на ноги. Тех, кто задремал, растолкал пинками пират с ружьем. Все привычно выстроились в ряд, и Голубка пошла открывать ворота. «Подождите!» — крикнула я. Все дети повернулись ко мне». 19 пар глаз уставились на меня с удивлением и испугом. Виданное ли дело, пленница командует над смотрщицей. Но Голубка не рассердилась, она лишь вздернула брови и спросила, в чем дело. Я указала на спуск в шахту. Там ведь еще кто-то остался, верно? Голубка кивнула. Она поднимется, когда наполнит свою корзину а потом займется сортировкой угля. И показала на огромную кучу на полу. Так тут заведено, последний занимается сортировкой, это распоряжение белоголового. Я же говорила маленьким и слабым, в шахте приходится туго. Она распахнула ворота и отошла в сторону, пропуская детей. Потом посмотрела на меня странным, почти нежным взглядом и сказала да и, пожалуй, не только в шахте.